Глава 35. Скосив глаза, замечаю, что одна из струек дыма поднимается у меня из груди. Получается пробито легкая. Из моего тела вышел неплохой кальян. Можно забивать двойным яблоком. Буду знать, если станет совсем туго с арканой. Однако отверстие через секунду закрывает выплескивающаяся под давлением кровь. Она расползается по бронежилету и быстро кап-кап-капает на землю. В нескольких местах живот, солнечное сплетение и ключицы усеивают мелкие осколки хитина, зарывшиеся вплоть. Они же торчат из предплечий, неприятно скребя по костям при каждом движении. Безумно соднит лицо, с которого местами облезла кожа. Состояние дикого стресса чуть ослабевает. Меня все еще колотит от боли, но уже чуть меньше от накаленных до предела нервов. Я, конечно, умираю, но не прям сию секунду, а значит, еще есть время докурить. В поле моего зрения появляется встревоженное лицо на комис. Оно измазано грязью и кровью, чумазая до предела. Девушка что-то кричит и машет руками, а я лишь морщусь. В ушах слишком гудит, чтобы разобрать, что она от меня хочет. И чего так расшумелось? Полежать спокойно не дают победителям. С очередной затяжкой начинаю кашлять, и кровь скапливается во рту. Приходится с беззвучным матом и вспышкой яркой боли перевернуться на бок, чтобы не захлебнуться. Несколько рук пытаются меня поддержать, но только мешают. Коснувшись кольца, Вытаскиваю регенеративный инъектор и вкалываю его себе в живот. Вспышка дикого тепла прокатывается по телу. В голове шумит и чуть плывет, но чужая речь обретает ясность. «Держи! Держи его! Егерь! Ты меня слышишь?» Полицейская в панике. «Не ори!» — скрипучим голосом отвечаю я. Несколько пар рук выдергивают из меня фрагменты хитина, помогая ранам закрываться. Меня тормошат, словно боятся, что я отключусь и помру. Постепенно боль уходит, остается лишь усталость и раздражение. Наврилов, моих соратников и немного на себя самого. Хочется просто лежать, не думать и ничего не делать. А сейчас придется встать и принимать решение. Какое-то гадство. Наконец, занимаю сидячее положение и оглядываю пространство пещеры. В полудюжине метров от меня все так же на боку валяется матка. В ее голове зияет широкая сквозная дыра. Процентов 60 мяса оттуда разметала во все стороны или дезинтегрировала. У дальней стены трое бойцов Кертиса занимаются четвертым тем счастливчикам, кому оторвало руку. Обугленный обрубок не кровит, но все равно они перетягивают его импровизированным жгутом. Вокруг ни единого живого врилла, зато целый лес кристаллических ростков. Самый большой и призывно мерцающий синим светом торчит внутри башки мертвой королевы. В пещере осталось действительно много целых яиц и коконов с захваченными людьми. И те, и другие являются нашим приоритетом на ближайшие минуты. Встаю на ноги под торопливые слова на комис. «Не спеши. Тебе бы полежать. Ты же чуть не умер». Ее помощник, мужик с короткой военной стрижкой, молчаливо кивает. «Чуть не считается. Я в порядке. Пошли». «Бросал бы ты курить?» Принюхавшись, укоризненно произносит девушка, следуя за мной. «Отвратительная привычка! А о здоровье ты подумал? Знаешь, какой шанс заработать рак легких?» Бубнит она и смотрит куда-то в сторону, словно в объектив камеры. «Примерно такой же, как быть сожранным инопланетной тварью?» хм. «Да, ты прав. Там шанс даже повыше. Ки***м Хи... с тобой. Кури!» Подхожу к остаткам нашего отряда и изучаю осоловевшее лицо инвалида. Он, похоже, еще не осознал, что произошло. Дерьмово. Не знаю, можно ли восстановить утраченную конечность в магазине, но наверняка это не дешевое удовольствие. А сейчас, если ты не можешь сражаться, ты и твоя семья теряют значительные шансы на выживание. «Как закончите с ним?» Обращаюсь я к двойке. «Пройдите по пещере и уничтожьте все яйца. А вы, поворачиваясь к Накомис и Пятому, займитесь освобождением людей». Рассредоточившись, они принимаются за дело. В отличие от коконов наверху, которые имели крайне едкий состав, здешние всего лишь парализуют своих жертв. Заторможенные люди постепенно вытаскиваются из своих темниц, А я в быстром темпе прохожу по залу, собирая свои трофеи. Суммарно 6380 единиц арканы. Маловато. Но и рядовых врилов я настрелял не так много. Зато матка весьма радует. Содержит 8327 единиц арканы. Способность ⁇ спектральное зрение ⁇ требует Восприятие Д, интеллект Д, резонанс Д. Пассивная ступень Д. Шанс отторжения 51%. Перестраивает зрительные органы, существенно увеличивая доступные вам электромагнитные диапазоны, что позволяет улавливать оптическое, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. «Звучит вкусно, если я правильно понимаю всю эту научную муть. Смогу видеть в темноте как минимум с помощью теплового зрения. Три диапазона на третьей ступени. Интересно, какие откроются дальше с ее развитием? Если бы я еще помнил физику. Осталось понять, как эту способность интегрировать». Один к одному, что получу мутацию. Не очень весело. Вряд ли повышение ступени восприятия серьезно снизит шансы отторжения. Экстрактором вытягиваю спектральное зрение и быстро переключаюсь на журнал полученных сообщений от сопряжения. Валис и Кул зачел вам успешное выполнение задания. Подтвердите свою готовность получить награду. Мысленно соглашаюсь, и рядом со мной, мигнув, появляются два предмета. Револьвер и диск со способностью. Прячу их, не разглядывая, потому что плененные люди уже начали приходить в себя. В пещере поднимается голдеж. «Где мы? Что происходит?» «Вы кто нахрен такие?» Орет дамочка в возрасте, глядя на вооруженных ребят Кертиса. «Я помню каких-то тварей!» — бормочет молодой парень неподалеку от меня. Потом его взгляд упирается в ближайший труп Врилла, и он резко вздрагивает. С тяжелым вздохом я направляю анаконду в потолок и жму на спусковой крючок. Грохот выстрела разносится по залу, и крики мгновенно стихают. На меня озираются дюжины испуганных лиц. Люди приседают, рефлекторно вскинув перед собой руки. «Всем заткнуться!» Без лишних эмоций говорю я. «Вы все не сдохли лишь потому, что мы вас спасли!» «Поблагодарить можно будет позже!» «Мы находимся в Уайтклей, а точнее под ним!» «Вас хотели сожрать вот эти милые существа!» Пинаю ближайшего жука. Несколько туго соображающих и до сих пор тупящих людей дергаются, заметив окружающие тела. Несколько дней назад на нашу планету напали. Вы все видели этот текст. Алые буквы. Не надо умолять. Вот это все. Раздраженно взмахиваю рукой. С тех пор инопланетные твари разгуливают по земле. Электроника не работает. И мы живем в глубокой... И необъятной задницы. Мы выведем вас наверх, а дальше можете решать сами. Следуете за нами в лагерь или выживаете самостоятельно. «Вопросы?» «Там опасно!» Осторожно спрашивает веснущатый блондин. «Сейчас везде опасно», — морщусь я. «Но конкретно Уайт Клей мы зачистили. Монстров не осталось!» «Где мой Томми?» — кричит все та же несдержанная дамочка. «Скорее всего, мертв», — честно отвечаю я. «Вриллы, эти жуки, убили остальных жителей города. Если ваших друзей, родственников и знакомых из числа жителей нет в этой комнате, то я бы не рассчитывал на счастливое воссоединение». Сразу в нескольких местах раздается плач, переходящий в безутешные рыдания. На сукоризненно сука, смотрит на меня. А какие тут варианты? Залить им в уши благостную ложь, давая фальшивую надежду? Закончив сбор трофеев, мы идем тоннелями, пока не возвращаемся к точке, откуда спустились под землю. Процесс подъема жителей на поверхность занимает больше часа. Многим не хватает сил, чтобы сделать это самостоятельно. Приходится возиться с ними, что вызывает у меня волну нарастающего раздражения. Что поделать? Мы в ответе за тех, кого приручили. Сейчас сбагрю их пастырю и пусть возится с ними сам. Пускай у него теперь голова болит, где их разместить, чем кормить и как защищать. Люди щурятся, выходя на улицу. Они не видели солнечный свет уже несколько дней. Жители выглядят, как потерянные дети. Ошарашенно разглядывают разрушенные дома, покрытые слизью и трупами улицы. Зажимают носы от всепроникающей вони. Я же прикидываю, как доставить их всех в лагерь Кертиса. На машине до него больше полутора часов. Идти же пешком, попутно оберегая от встреченных монстров, От этой мысли уже хочется спрыгнуть в яму без страховки. Когда последний человек выходит на белый свет, сопряжение решает прислать мне очередную смс -ку. «Вы успешно выполнили необходимые условия. Предводитель враждебных форм жизни уничтожен. Все враждебные формы жизни в радиусе 100 метров от населенного пункта уничтожены». Количество разумных форм жизни в пределах населенного пункта превышает 30 единиц. Вы получаете право основать форпост в Уайтклей. На принятие решения дается одна минута. Нако! бросаю я, сюда! Индианка сразу улавливает по моему голосу, что есть причина для подобной реакции. Что случилось? уже на бегу спрашивает она. Сопряжение предлагает основать здесь форпост. На ответ меньше минуты. «Как у Самиди?» «Ага». «Что это нам даст?» 39, 38, «Хрен его знает!» «Какие то доп-возможности, судя по прошлому сообщению». «А вместе с ними новые сложности», — хмурится она. «Еще бы!» «Ладно». «Я рискну!» Полицейская отрывисто кивает. «Соглашаюсь и...» «Выберите название!» «Уайтклей!» Егерь основал второй в этом секторе форпост «Уайтклей». Жителям форпоста открыт доступ к дополнительным возможностям сопряжения. Над городом из самого центра раскрывается огромный полупрозрачный купол опускаясь к земле. А через несколько секунд он исчезает или становится невидимым. Люди, и так охреневшие от последних событий, замирают, открыв рты. «Мать моя женщина! Что творится-то?» выдыхает высокий бородач. Кто-то озирается, готовясь бежать в ближайшее здание от неизвестной угрозы, Но ничего не происходит, пока перед глазами не вспыхивает новый текст. На территории сектора обнаружено два форпоста, не состоящих в Союзе. Фритаун, Уайтклей. Между форпостами автоматически объявляется война. У вас есть 30 дней, чтобы уничтожить второй форпост, заключить союзное соглашение или перевести один из форпостов в статус города. По истечении 30 дней оба форпоста будут уничтожены. Моя рука инстинктивно хлопает по карманам, но на этом веселье не заканчивается. Чуть дальше по улице на перекрестке распахивается огромное окно портала, очень похожее на то, что ведет в магазин. Однако... Оно не ждет, пока мы войдем внутрь. Из-за грани в разнобой с шумом и гамом выходят десятки самых разных существ. Чешуйчатых и покрытых мехом, мелких и крупных, с кожей светлой и темной, остроухих и вовсе не имеющих ушей. Кто-то тащит за собой огромный контейнер на колесах, кто-то идет налегке. Всех их объединяет одно. Каждый серьезно вооружен. Похоже, к нам пожаловали гости. Как говорил один персонаж, я выбрал плохой день, чтобы бросить нюхать клей.